Часть третья. Добро пожаловать на курс лекций Пара люди Теории и закономерности. Вижу, аудитория заполнена. Кроме того, не менее 300 слушателей подписались на видеолекции. Прогресс по сравнению с последними двумя треместрами. Должно быть, я что-то делаю правильно. Стояк огляделся, 6 человек в униформе скп сидели на переднем ряду, сняв шлемы и раскрыв на столах тетради, столивары и флешет сидели поближе к двери, переговариваясь, пока профессор делал обзор курса. Слава сидела прямо перед ним, одетая в черную блузку с длинными рукавами, сложив руки на столе и уткнувшись подбородком в ладонь. Виста, как ни странно, сидела рядом с ней и была в аудитории единственной, пытавшейся завязать разговор. Когда Слава не отреагировала на ее попытки пообщаться, Виста затихла, но осталась сидеть рядом с ней. Стояк не был до конца уверен, почему Слава пришла в штаб-квартиру страже на лекцию, но она была здесь, непривычно тихая. Виста была такой же всю последнюю неделю. Уж сидел справа. сидел Его глаза не отрывались от экрана. Он то брал ручку, то снова откладывал ее в сторону. Призрачный сталкер расположилась как можно дальше от остальных, в дальнем углу. Она сидела боком к лектору, спиной к стене, положив ноги на другой стул. Все внимание нас концентрировало скорее на своем мобильнике, чем на экране в передней части комнаты. Итого на лекции было лишь 13 человек. Для помощи инвалидам и беременным в программе курса есть все детали по поводу того, с кем можно связаться. Если вас еще не достало слушать всю эту информацию, так момент моменту вашего выпуска точно достанет. Мы обязаны говорить это на первом занятии по каждому предмету. Сначала позвольте мне развеять некоторые распространенные заблуждения. Это не простой курс, как уже известно всем, кто выбирал курсы Паралюдии истории общества» или «Паралюди и факты и способности». Даже те из вас, кто блестяще закончил предыдущие два семестра, должны знать, что если это ваш первый год в университете, третья часть курса по «Паралюди» может оказаться для вас сложной. Здесь я в первую очередь требую креативности, умения решать поставленные задачи и заниматься поиском информации, навыки и умения, которым, честно говоря, уделяется недостаточно внимания в старших классах школы. На этом занятии я хотел бы, чтобы вы задумались. Паралюди. Люди со сверхспособностями. Они живут среди нас вот уже почти 30 лет. Как они появились? Почему они здесь? Общеизвестно, что паралюди — это обычные люди, которые получили сверхспособности. Легко решить, что это все, что мы о них знаем — Я хочу, чтобы вы подумали еще. Например, почему почти каждая парачеловеческая способность может быть использована в бою или противостоянии? Виновата ли в этом человеческая природа, превращающая любое достижение прогресса в оружие? Или же в этом есть чей-то замысел? Учитывая разрушительный потенциал этих способностей, почему так мало людей гибнет во время первого непредсказуемого и хаотичного проявления своих талантов? Первые две или три недели нашего курса мы будем говорить о наиболее заметных моментах в жизни пара людей. О тех событиях-триггерах, когда люди впервые получают свои силы, обычно в результате какой-то травмы. На протяжении этого курса мы рассмотрим корреляции закономерности по отношению как к событиям-триггерам, так и по чем особенностям. Например, как влияет природа события-триггера на полученную способность. В исследованиях Гарта и Роджерса делается вывод, что психологический стресс приводит к большей вероятности появления ментальных способностей. Технари, умники, властелины. Чем больше составляющая физического насилия, тем выше шанс появления физически ориентированных способностей. Гард и Роджерс предполагают, что существует плавный переход, но, возможно, всё не так просто. Последующие исследования гарта касаются того, что мы знаем о семьях Кейпов. Если у кого-то в семье есть способности, вероятность, что они проявятся и у других членов семьи заметно выше. Почти всегда распространение или горизонтальная, или наследуемая передача происходит или от родителей к ребенку, или внутри того же поколения. Мы поговорим о теориях, объясняющих, почему так происходит. Те, кто хочет забежать вперед, могут обратить внимание на заметки Гарта по поводу семей Даллан и Пелхэм, приведенные в девятой главе. Можно предположить, что различные сценарии, приводящие к событиям-триггерам, могут быть напрямую связаны с различиями в способностях даже среди наиболее близких шинов семей Кейпов. Похожие события, высокая степень родства, похожие силы. Чем дальше родство и чем больше различаются события, тем сильнее будут различаться способности, получившиеся в результате. Стояк взглянул на славу, Заинтересует ли ее упоминание семьи? Таня шелохнулась. Спит, что ли? Он ее прекрасно понимал. Чудовищная трата времени, я мог бы находиться снаружи, помогать людям или проводить время с семьей. Протекторат координировал смены по указаниям суинки, чтобы стражи хоть чему-то могли поучиться все вместе. Только это все были бесполезные сведения, никак не связанные с тем кризисом, что был в городе прямо здесь и сейчас. Согнали в конференц-зал СКП и заставляют учить хрень, которая никак не поможет в оперативной работе. Блин, да это вообще видеозапись лекции прошлого года, почему бы не посмотреть ее в свободное время? Им просто приходится подчиняться начальству с его идиотскими приоритетами. Он спокойно ёрзал на месте, чувствуя гнев и досаду. События, триггеры — важнейший элемент для изучения, потому что время природы и распространение появляющихся способностей могут дать подсказку, откуда взялись эти способности. Например, они чаще возникают у женщин, чем у мужчин, чаще в странах третьего мира, чем в индустриальных. Некоторые из вас даже могут вспомнить, как я упоминал об этом факте, когда рассказывал о сожжении ведьм в Народной Республике Уганда. Еще одна закономерность, которую мы рассмотрим, это эффект нескольких событий-триггеров, происходящих в одном месте и в одно время. Есть очень сильная корреляция между совпадающими событиями-триггерами и людьми, получающими три и более способности вместо одной или двух основных. «Эй, флешетто!» «Позвал Куртыш через всю комнату. У тебя ведь куча разных способностей». «Конечно». Повернулась она к нему. «Кто-нибудь получил силы в то же время, что и ты?» «Никто, насколько я знаю». «Мог ли кто-то поблизости получить свои силы так, чтобы ты не узнала об этом?» «Могло так случиться?» «Были кейпы, которые появились одновременно с тобой?» «Да, один довольно настойчивый злодей». Нахмырлась Флюшетта. «Стоит задуматься. Коретическое осмысление и применение знаний на практике – это хорошо». Обернулся к ним Столивар. «Но не забывайте о лекции и о других слушателях». «Он что, специально старается, чтобы люди его ненавидели?» — размышлял Стояк. Профессор на экране отвечал на вопрос студента. «Я считаю, что Эдолон обладает одной основной способностью, но спасибо. Хороший вопрос, и он плавно подводит нас к следующей части нашего курса. После того, как мы обсудим события-триггеры, мы рассмотрим тех, кто не укладывается в общие рамки» люди или связанные с паралюдьми сущности, которые отклоняются от нормы?» «Есть предположение. «Сэн!» — сказал студент с телеэкрана. Камера захватила его слишком поздно, и профессор слушал уже другого студента. «Губители? Нилбаг!» «Я бы не стал относить к ним Нилбага, но мы можем обсудить это позже», — сказал профессор. «Возможно, в качестве темы для курсовой. Сэн — да. Губители — да». У нас нет причин или сведений полагать, что они получили способности обычным способом. Ещё одну группу, с которой вы, возможно, знакомы, составляют те, кого СКП называют «Случаи 53». Этих часто чудовищных паралюдей мы обсудим более подробно. Стояк взглянул на Столевара. Тот искал что-то в своем рюкзаке. Был ли он одним из них? На пятой и шестой неделе, если мы не отстанем от графика, мы вспомним пройденные материалы и обсудим зарождение паралюдей. Не отдельного человека, как с событиями-триггерами, а в целом. Откуда взялись кейпы? Есть теория нулевого пациента, обычно считающая источником всех суперспособностей сына. Однако это не отвечает на вопрос о том, откуда появился сын. Эта теория поддерживается случаем Эндрю Хоука, встретившего сына при его первом появлении и вскоре получившего способности. Но есть и те, у кого сверхспособности появились безо всякой встречи с сыном и без посещения мест, в которых он бывал. Есть вирусная теория, предполагающая источником какой-то продвинутый вирус, хотя и позиции достаточно шаткие. Не обнаружены возбудителя, неизвестен метод переноса, нет объяснения тому, как возникают способности. Популярная генетическая теория, которая, однако, была полностью опровергнута, мы поговорим о том, как именно была развенчена эта теория. Стояк почувствовал вибрацию запястья, он достал из перчатки мобильник сообщение: От мама. Папе нехорошо. Возможно, ты захочешь навестить его в больнице». Мам! Деннис! Насколько он плох? «Как на прошлой неделе. Даже хуже». Он закрыл глаза. «Лучше ему не стало». Он больше утверждал, нежели спрашивал. «Нет». «Ладно, я нужен там. Я могу использовать свою силу, дать врачам время на размышление или подготовку, если ситуация критическая». Её голос звучал глухо. «Нет, Денис, тот не тот случай. Он дышит через кислородную маску, и у докторов нет больших надежд на то, что он когда-нибудь сможет снова дышать без нее. «Антибиотики не могут остановить инфекцию». «Знает, что он умрет. «Мне жаль». «Через несколько часов? Дней? Недель?» «Доктор говорит, несколько дней». «Он жал кулаки, потом расслабил их». «Это нечестно». «Мам, слушай, мне нужно идти». «Приходи, Деннис, пока не стало поздно». «Я постараюсь». «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». Он помедлил, чтобы собраться. «Это нечестно». Вернувшись в комнату, стояк прошел до своего места, но не сел. Пройдя немного вперед, к Славе, он коснулся ее плеча. Когда она подняла голову, он указал на дверь. Она кивнула и встала. «Извини, что отрываю тебя», — сказал он, когда они оба оказались в коридоре. «Я ничего не пропустила. Уже слушал этот курс?» — сказала она, тряхнув золотыми локонами. «Да? Тогда зачем ты здесь? Новая волна, возможно, будет распущена». Мать сказала, если я захочу быть героем, ты должна вступить в программу «Стражей». Так что я смотрю, что здесь и как. Ваш лидер и директор в курсе. А ты сама хочешь вступить? Не знаю. А не «за», если я соглашусь на несколько дополнительных правил и условий. У меня будет пробное членство, как у призрачного сталкера. Я здесь, чтобы понять, как все устроено. Решить, стоит ли проходить через всю эту марокку или проще действовать в одиночку. Я думала, что, может быть, так и стоит поступить. Пока не увидела портрета в вестибюле, теперь я уже не так уверена. Стояк кивнул, объяснения были не нужны. Портреты егиды и рыцаря, висевшие среди других портретов стражей в вестибиле СКП, были перепечатаны в черно белом и вставлены в широкие черные рамки. Их перевесили прямо над столом дежурного и под гербом СКП, под ними были сложные венки и цветы от работников СКП. Здание было закрыто от простых горожан и окружено отрядами СКП, но у жителей тоже будет возможность отдать им донь уважения. Слава потеряла трех близких друзей в тот день. Рыцарь, а без костюм один, их общая потеря. Её парень — его друг. «Я знаю, что это дурной тон, я знаю, что у вас свои правила», — заговорил он. «Я пойму, если ты рассердишься, но у моего папы лейкемия. Когда напал Левиафан, ему уже несколько дней проводили очень серьезную терапию. Его ранило, когда прошла одна из волн, и в рану попала инфекция. У него почти нет иммунной системы, нет возможности бороться с заражением». «Ты хочешь, чтобы я попросила сестру использовать на нем свою силу?» «Пожалуйста». «Хорошо». Ответ застал его врасплох. Он взглянул на нее, сбитый с толку. «Я ничего не обещаю», — пояснила она. «Как ты и сказал, у имя свои правила, но я попробую её убедить». «Повторяю, я ничего не обещаю». «Спасибо», — сказал он. «Правда, спасибо. А если хочешь мне как-то отплатить, может, расскажешь когда-нибудь о рыцаре?» Поделишься какими-нибудь историями, которые я бы иначе не услышала? Обязательно». Открылась дверь, и в коридор вышел Сталевар в сопровождении Висты. Стояк почувствовал легкое раздражение, но прикусил язык, прежде чем успел что-либо сказать. Все нормально?» — спросил Сталевар. «Я мог бы им рассказать». Стояк глянул на Висту. «Но тогда остальные члены команды тоже будут в курсе, а им не нужны дополнительные поводы для беспокойства». Все нормально», — осторожно сказал Стояк. «Мы поставили видео на паузу, пока вы, ребята, не закончите». «Хорошо». Ответил стояк и добавил. «Спасибо». «Я верю, что у тебя есть причины». Слегка улыбнулся Сталевар, показав ряд белых металлических зубов. «На побыстрее, пожалуйста. У тебя патруль в два часа дня, а значит, если мы хотим досмотреть, то у нас не так много времени на задержке. «Хорошо». Повторил стояк. В его тоне начинало проглядывать нетерпение. Он посмотрел, как Сталевар вернулся в комнату и захлопнул за собой дверь. «Железяка», — пробормотал он в закрытую дверь. «Он старается», — вмешалась Виста. «Тяжело быть лидером, но он упорно работает над этим». «В этом-то и проблема», — раздраженно ответил стояк. «Он достает нас патрулями, тренировками бумажками, потом начинает говорить, что не заставляет нас делать ничего, что не делает сам. Вот только он спит час или два в сутки, практически не ест, не ходит в туалет или душ, ему не надо заботиться о семье или друзьях, конечно, он может вкалывать». «Он же е... дреный робот!» — зацензурил он себя, ранее младший. Виста покачала головой. «Этот робот, а он на самом деле не робот, делает столько же можной работы, сколько мы все вместе взятые. Он и заставляет нас делать только то, что сам сделать не может. Даже если он не обязан. За это я его очень уважаю». Стояка охватила ярость. «Ты что, тот рыцарь из себя изображаешь? Защищаешь этого!» Он прервался раньше, чем успел закончить. Вспомнил, с кем он говорит. Блин, нет, я. Виста просто смотрела на него. Через секунду ее глаза заблестели, и она уставилась в пол с гневным выражением на лице. Затем резко развернулась и побежала по коридору. Он попытался догнать и остановить ее, но коридор сжался, дав ей добежать до конца за пару шагов, и снова вернулся к нормальной длине, как только она завернула за дальний угол. Он посмотрел на Славу. Прости, произнес он тихо. Она ответила разъяренным взглядом, на секунду ему показалось, что она его ударит. Ее лицо смягчилось, она посмотрела в ту сторону, куда убежала Виста. «Ничего, мы все вымотаны, мы на пределе своих сил, а ты еще и волнуешься об отце. Один раз я тебя прощаю, но только один». Он кивнул. «Но тебе лучше пойти за девочкой и извиниться. Я слышал от Крутыша, именно ты убедил всех быть с ней помягче, из-за того, что она тяжело все это переживает». Убедил Сталкера быть с ней помягче, а судя по тому, что до начала занятий сказал Крутыш, это было непросто. «Может, я ошибаюсь?» «Не знаю, как тут у вас в команде, но думаю, если ты не загладишь свою вино, тебе долго этого не забудут». «Ага». Промемлил он, использовала ли она свою силу. Он почувствовал ее странную ауру, будто его закрыли в клетке с тигром-убийцей из джунглей. Она ткнула его пальцем в грудь. «Извинись по-настоящему. Признайся, что ты не так сказала, сделал, признайся, что не должен был так поступать, и пообещай больше так не делать». Это, скорее всего, означает, что тебе придется помягче относиться к Столивару, раз Виста этого от тебя хочет. «Хорошо. Точно, так и сделаю». Она толкнула его в плечо, и он качнулся в ту же сторону, куда побежала Виста. «Легко забыть, какая же она сильная. Беги уже!» И он побежал, на капли не накапливая ощущение себя прощённым.